как вы его назвали, в конце концов всего лишь только Пума, — просил Муро. Он заставил меня посмотреть на этот ужас оградой и убедиться, что это не человек. «Да, это Пума, — сказал я. — Она еще жива, но до того и сердце что я, молю бога, никогда больше не сподобить меня увидеть такое из всех гнусных». «Оставим это, — сказал Муро. Избавьте меня, по крайней мере, от ваших юношеских бредней. Монгомери был таким же».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 которые обрели человеческий облик в результате поразительных успехов пивисекции. «Вы упускаете из виду, что может сделать искусственный пивисектор живым существом», сказал Мора. «Я же удивляюсь только, почему то, что я здесь сделал, не было сделано уже давно. Слабые попытки вроде ампутации, вырезания языка, удаления различных органов, конечно, делались не раз. Вы без сомнения знаете, что косоглазие может быть вызвано и, наоборот, излечено хирургическим путем».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 Хирург вставляет в рану нужные кости и прикрывает их кожей, беря все это у живого или только что убитого животного. Вы слышали, может быть, о петушечьей шпоре, которую Кантер привил на шею быку. Вспомните еще о крысах-носорогах, которых делают алжирские зуавы. Эти уродцы фабрикуются тем же способом. Отрезанные с хвостов полоски кожи перемещают на морду обыкновенной крысы и приживляют там в новом положении. «Фабрикуются!» – воскликнул я.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 Физиология, химическое строение организма также могут быть повергнуты значительным изменениям, примером чему служат вакцинации и другие всевозможные прививки, которые, без сомнения, вам хорошо известны. Подобной же операции является и переливание крови, созвучение которой я, собственно, и начал. Все это родственные случаи. Менее близким этому и, вероятно, гораздо более сложными были операции средневековых хирургов, которые делали карликов, нищих коллег и всевозможных уродов,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 И все же никто еще не исследовал систематически до конца эту необыкновенную область знания, пока я не занялся ею. Некоторые случайно наталкивались на нечто подобное при применении известных достижений хирургии. Большинство таких случаев, которые вы можете вспомнить, были открыты совершенно случайно тиранами, преступниками, дрессировщиками лошадей и собак, всячески необразованными, бездарными людьми, преследовавшими лишь корыстную цель».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 Что мы называем нравственным воспитанием, есть только искусственные изменения и извращение природного инстинкта. Воинственность превращается в мужественное самопожертвование, а подавленное половое влечение в религиозный экстаз. По словам Мора, главное различие между человеком и обезьяной заключается в строении гортани, в неспособности тонкого развлечения звуков, символов, понятий, при помощи которых выражается мысль. Поэтому я с ним не согласился, но он довольно грубо пропустил мое возражение мимо ушей».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 «До тех пор, покуда вы можете видеть мучения, слышать стоны, и это причиняет вам боль, покуда наши собственные страдания владеют вами, покуда на страдания основано ваше понятие о грехе, до тех пор, говорю вам, вы животное, вы мыслите немногим ясней животного. Это страдание!» Я нетерпеливо пожал плечами в ответ на его словесные ухищрения. «Ах, оно ведь так ничтожно! Разум, подлинное открытие науки, должен понимать всю его ничтожность!»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 Это просто наш советчик. Она, подобно врачу, предостерегает и побуждает нас к осторожности. Всякая живая ткань не к боли, так же как всякий нерв. Восприятие к зрительного нерва нет и следа боли, действительной боли. Если вы пораните зрительный нерв, у вас просто возникнут огненные круги перед глазами. Точно так же, как и расстройство слухового нерва выражается просто шумом в ушах. Растение не чувствуют боли. Низшие животные, подобные морским звездам и ракам, по-видимому, тоже. Тоже касается людей.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 потому что старался как мог исследовать его законы всю свою жизнь, тогда как вы, насколько я понял, занимались коллекционированием бабочек. И я повторяю вам, радость и страдания не имеют ничего общего ни с раем, ни с адом. Радость и страдания. Эх, разве религиозный экстаз ваших теологов это не райские гурии Магомета?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 «До сих пор меня никогда не беспокоила нравственная сторона дела. Изучение природы делает человека, в конце концов, таким же безжалостным, как и сама природа. Я работал, думая лишь о своей цели, а то, что получалось, уходило от меня в хижины. Прошло 11 лет с тех пор, как мы прибыли сюда. Я, Монгомери и шестеро полинезийцев. Помни зеленое безмолвие острова и безжизненный простор океана, расстилавшийся вокруг нас. Так явственно, как будто все было только вчера». Остров, казалось, был специально создан для меня. Мы загрузили судно и построили дом. Полинезийцы поставили себе у очага несколько хижин. Я принялся за работу над тем, что привез с собой. Сначала у меня было несколько досадных неудач. Я начал с опцы и убил ее на второй день неосторожным движением скальпеля. Я принялся за вторую опцу, подверг ее ужасным страданиям, а потом заживил раны. Когда я закончил работу, она показалась мне совсем человеческим существом, но, взглянув на нее несколько времени спустя...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 Только когда я перестал опасаться за его жизнь, я оставил его и вошел в эту комнату, где застал Монгомери в таком состоянии, в каком были и вы. Он слышал крики существа, становившегося человеком, вроде тех, которые вас так волновали. Сначала я не мог открыться ему. Полинезийцы тоже видели и поняли кое-что. Перевидя меня, они дрожали от страха. Я отчасти привлек на свою сторону Монгомери, но труднее всего нам было удержать на острове полинезийцев». В конце концов, трое из них все же бежали, а мы лишились яхты. Я долго обучал созданное мной существо. Это продолжалось три или четыре месяца. Я научил его немного английскому языку, начаткам счета и даже азбуки. Но все это ему трудно давалось, хотя я и встречал менее понятливых идиотов. Москева был совсем чистой страницей. В нем не сохранилось никаких воспоминаний о том, в чем он был раньше. Когда его раны совсем зажили.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 Я пригрозил ему, объяснил непристойность такого поведения, вызвал в нем чувство стыда и вернулся домой, решив, что надо достигнуть лучших результатов, прежде чем вести свое творение в Англию. И я достиг лучших результатов. Но так или иначе, работа моя пропала. В них снова просыпались упорные звериные инстинкты. Я все еще надеюсь на успех, надеюсь преодолеть все эти препятствия. Это Пума! Вот вам и вся история. Полинезийцы все умерли. Один утонул в море, упав за борт Баркаса. Другой погиб, поранив пятку, в которую каким-то путем попал сок ядовитого растения. Трое уплыли на яхте. И я надеюсь, чтобы они утонули. Последний был убит. Я стал обходиться без них. Монгомери сначала вел себя вроде вас. И тогда... «Что произошло с последним полинезийцем?» резко спросил я. «С тем, который был убит. Дело в том, что, сделав много человек подобных существ...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 «Все стремления, инстинкты, желания, вредные для человечества, вдруг прорываются и захлестывают мое создание злобой, ненавистью или страхом. Вам эти твари кажутся странными и отталкивающими с первого взгляда. Не же после того, как я их окончу, они представляются бесспорно человеческими существами. И только после того, как я понаблюдаю за ними, уверенность это исчезает. Обнаруживается сначала эта звериная черта, потом другая. Но я еще надеюсь победить».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 «Их звериные инстинкты и страсти продолжают жить и искать выхода. Все же они странные существа, сложные, как и все живое. У них есть своего рода высшие стремления, частью тщеславные, частью бесплодное половое влечение, частью любопытство. Все это только смешит меня. Но я возлагаю большие надежды на эту пуму. Я усиленно работаю над ее мозгом». Мы оба были погружены в свои мысли. «Ну, — сказал он наконец, — что вы обо всем об этом думаете?»